567. Матерь Огне йоги. Личность есть слуга индивидуальности или высшего я человека. И при этом слуга временный, всего только на одно воплощение. Задача слуги в том, чтобы выполнить задание высшего я и собрать в данной жизни намеченный и даваемый ей опыт. Завершив это поручение, Передав все собранное бессмертной триаде, Личность, как таковая, становится ненужной и перестает существовать. Высшее «я» не ощущает утраты временной личности, ибо вся жизнь и сознание сосредоточиваются уже в нем. Было бы нелепо, если бы малая, ограниченная личность какого-нибудь человека существовала всегда со всеми своими ограничениями времени эпохой, народностью и той ступенью эволюции, на которой была тысячу лет или более тому назад. Поэтому результаты данного воплощения собираются в чашу, и тот, кто собрал и выполнил требуемую от него работу, просто перестает быть. Астральная шелуха, из которой высшее я забрала все, что было нужно, постепенно рассеивается в пространстве, и от личности последнего воплощения остается лишь фильма пройденной жизни. Вопрос этот сложен и требует глубокого понимания различий семи принципов, образующих воплощенного человека, и осознание того, что именно является в нем смертным и что бессмертным, что умирает и подлежит распаду, и что представляет собой его бессмертную сущность, его перевоплощающуюся индивидуальность.